Глава 16. Голос молодой, мужской, с долей агрессии и удивления. Сильного удивления. Несколько фигур переглядываются, кто-то шепчется, но слов я не разбираю. Все звучит глухо, как под водой. Кажется, у них что-то пошло не по плану. Я пытаюсь сказать, слова вырываются с усилием, обжигают горло, но я продолжаю, откашлившись. «Я не знаю, почему я здесь и что вообще здесь происходит, но...» «Ее имя было в чаше жребия», — говорит кто-то из круга, перебивая меня. Голос хриплый, будто у него пересохло горло. Или он нервничает, или врет. Мгновенное движение, все поворачиваются к тому, кто это сказал. Несколько секунд ничего не происходит, только легкий ветерок шевелит их накидки, что выглядит пугающе. А затем звучит еще один голос, более уверенный, более холодный и властный. Звучит, как последний довод — как точка в споре. Раз она здесь, значит здесь. Это ничего не меняет. Продолжаем. Меня по позвоночнику пробегает волна колючих мурашек. Что-то в этом голосе. Я его знаю. Не знаю, чей он, но голос точно слышала. Где-то в коридорах, может, в библиотеке. Один выходит из кольца, медленно, шаг за шагом. На нем такой же плащ, лицо скрыто маской, но осанка ровная и спокойная. Он не боится, знает, что делает. В руках длинный свиток, скрученный на деревянных стержнях, будто из исторической реконструкции. Он останавливается в центре, и когда начинает говорить, все замирают. «Пришло время начинать», — произносит он. Голос звучит ровно и торжественно. «Все отмеченные в чаше — участники. Это традиция, и мы ее не нарушаем». Ведущий складывает цветок. Это игра. Слово звучит с большой буквы. Я чувствую, как оно выделено, как будто окрасило воздух вокруг. Страх сжимается плотнее, потому что игра – это ведь что-то детское, легкое, но не здесь и не сейчас. Ежегодная тайная инициация. С расстановкой говорит глашатай. Знак принятия новеньких. Влона Черногорского. Через три испытания. Через три этапа. Я сглатываю. Меня трясёт. Пальцы онемели и затекли от кабельной стяжки. Сердце стучит, как будто пытается пробить себе дорогу наружу. Три этапа. Какая-то игра. Тайная. Это звучит как культ. Секта. Ритуал, в который меня втянули без моего согласия. Чертовы засранцы. «Сейчас начнется первый этап», — продолжает голос. «Загон. Добыча. Вы». Он поворачивает голову, смотрит на меня, потом переводит взгляд на остальных девушек, стоящих в кругу на коленях. «Каждая из вас — цель». Невольно замираю, даже дыхание перехватывает. «Добыча?» «На каждую несколько загонщиков», — говорит он. «Их задача — поймать». Ваша задача — бежать. Кто поймает, тот получает право. Право на подчинение. Право стать хозяином. Подчинение? Это слово проваливается в меня, как якорь, ломая кости. Такое знакомое, такое пугающее. Вызывает воспоминания, воскрешает тот липкий страх, который вселил в меня мой бывший муж — Я чувствую, как внутри все обрывается. Что? Что за бред? Что за право? Право на что? Какое еще нахрен подчинение? Это не игра, вырывается из меня. Не могу сдержаться. Говорю громко, пытаясь хоть как-то скрыть дрожь в голосе. Это... это незаконно. Вы не имеете права. Вас всех исключат. «Ты в круге», — отзывается тот же властный голос из кольца студентов. «Неведущий». «Значит, подчиняешься правилам». И в этот момент огни по кругу вспыхивают сильнее. И я понимаю, все. Начинается. Меня поднимают с колен. Сильные руки подхватывают под локти, почти не оставляя выбора. Просто вытягивают вверх, будто марионетку. Я пытаюсь упереться, но ноги все равно предают, подламываются. Кровь еще не разогнана, колени ватные. Меня ведут к черте выстроенной из таких же ламп огоньков. Где-то рядом, в полумраке огней, также поднимают остальных девушек. Одна захлебывается всхлипом, другая едва держится на ногах, у третьей — каменное лицо, как у человека, которым овладел страх. Нас ставят в линию. четко, ровно, словно по линейке. Пространство вокруг будто замирает, притихает, воздух становится гуще — На мгновение я слышу только свое собственное дыхание, быстрое, прерывистое, судорожное. Против каждой из нас из круга выходят по трое. Загонщики. Двенадцать парней. Они идут медленно, как хищники. Передо мной тоже встают трое. Среди них тот, кто холодно сказал продолжать, несмотря на ошибку. Движения уверенные, размеренные. За масками я вижу, как блестят их глаза». Долбаные мажоры устроили произвол. Они ведь, судя по всему, не первый раз это вытворяют. Неужели им сходит это с рук? Что еще за игры такие? Или это такая шутка? Если это дурацкие приколы, то это очень хреновые приколы. Шиплю, когда мне развязывают руки. У вас будут проблемы. Те, кто срезает с меня и других девушек кабельные стяжки, не реагируют на то, что я говорю. Полный игнор. Я снова смотрю на тех троих, что встали напротив меня. По коже мороз бежит от их взглядов. Но от одного из них особенно. Самый высокий и массивный из троих. Тот, что сказал продолжать. И в его движениях, походке, фигуре, есть что-то до ужаса знакомое. Я застываю. Мозг не сразу находит нужные файлы, но тело уже реагирует. Руки холодеют, горло сжимается. Черт, я знаю его! Скорее всего, не его одного, потому что это, вероятно, старшекурсники в основном. Но именно этот. Я вглядываюсь сквозь маску. Узкая прорезь для глаз — больше ничего. Но глаза я не вижу, только силуэт. Манеру держать голову, как он скользит подошвой по земле, легко, почти бесшумно, как держит руки, расслабленно, но в этой расслабленности сквозит липкая угроза. И тут мозг словно вспышкой пробивает. «Это же Албаев!» Меня бросает в дрожь. Настолько сильно, что я невольно отступаю назад на шаг. Воздуха нет ни в груди, ни вокруг. Мир как будто спрессовался в этот момент. Только я и его фигура в капюшоне. Только не это. Я вспоминаю его взгляд в библиотеке. Ту ленивую усмешку. Вспоминаю, как он тогда сказал, «Вам не стоит гулять здесь одной». Я бросаю взгляд на девчонок рядом. Каждая из них испугана, глаза бегают. «Я не буду в этом участвовать», — говорю. Голос срывается, но я выпрямляюсь, и развернув плечи. «Вы не имеете права, это уже за гранью!» Между нами и загонщиками выходит тот самый Голошатый, и на этот раз он реагирует на мои слова. «У тебя есть выбор», — говорит спокойно, даже как-то лениво. «Либо ты бежишь». Либо тебя оставляют на ночь за забором. Я замираю. «Что?» — не понимаю сразу. «Что значит «за забором»?» И вот тогда, наконец, понимаю. Мы не на территории Черногорского. Это не лес на территории. Мы за ней. Только лес вокруг. Густой, ночной, почти беззвучный. Меня пронзает холод, пробирает до самых костей. Они вывезли нас сюда за пределы, без связи, без защиты, и где, если ты осталась одна, никто не услышит, не спасет, не найдет. Долбанные мажоры решили поиграть в древний культ. Вы психи, выдыхаю я! Просто психи, вы. Держи, перебивает голос. В лицо тычут моток тонкой веревки и крохотный налобный фонарик. Я почти машинально хватаю чисто инстинктом потому что он слишком близко, а я хочу, чтобы он отстранился. У вас пять минут форы. Одна из девушек уже срывается с места. За ней вторая, потом третья. Они бегут без оглядки, фонарики дрожат, прыгают и проваливаются в темноте. Я стою, ноги словно в землю вросли. «Я не пойду», — шепчу. «Я не буду». «Хорошо», — кивает он. «Фора, две минуты». Я резко поворачиваюсь к нему. «Слушай, ты...» «Минута», — спокойно повторяет он. Внутри все сжимается. Хочется выругаться, ударить, но это не тот случай. Я одна среди долбанных фанатиков, возомнивших себя куклу с кланом. Мне не оставляют выбора. Психика, и так подорванная бывшим, не в состоянии противостоять. «Да чтоб вас всех!» «Выдыхаю, пятясь!» а потом разворачиваюсь и бегу, буквально бросаясь в темноту.